Неожиданный взлет национальной оперной культуры произошел и в Англии со времен Терсела на протяжении почти двухсот лет, не создавший в этой области ничего значительного. В 1945 году с оперой «Питер Граймс» выступил в Лондоне выдающийся современный композитор Бриттен. Эта постановка ознаменовала собой возрождение английской музыкальной драматургии. За нею последовал целый ряд новых спектаклей, среди которых выделяются своей оригинальностью камерные его оперы «Поругание Лукреции» 1946, «Поворот винта» 1954 и другие, представляющие как бы сценические новеллы, адресованные самой широкой публике, комедийный «Альберт Херинг» 1947 и новый вариант оперы «Нищих», 1948-й по мотивам Гея и Пепуша, первый английский комической опер XVIII века, детская опера «Давайте ставить оперу» 1949-й, лирико-фантастическая опера по шекспировскому «Сну в летнюю ночь» 1960-й. Диапазон от экспрессионистской трагедии Питер Граймс «О душевном одиночестве человека» подозреваемого и по существу виновного в преступлении, до светлой лирики «Сна в летнюю ночь» показал, как широки возможности современного английского музыкального театра и как живучи национальные традиции, долгое время остававшиеся под спудом. Освоив множество разнородных влияний, от Вотсека Берга до Носа и Катерины Измайловой Шостаковича, Бриттон в полной мере сохранил национальное и индивидуальное творческое своеобразие. В других европейских странах, а также в Соединенных Штатах Америки, наиболее прогрессивные представители молодого поколения продолжают опыт предшественников. В ФРГ это Хэнце и Эгг, ревизор по Гоголю. В Италии Ноно, тяготеющий к темам большого масштаба, «Нетерпимость» 1960-й, в Соединенных Штатах Америки «Менотси», опера которого «Консул» 1950-й, «Медиум» 1942-й и «Святая с улицы Бликер» 1954-й, вскрывающие язвы современного американского образа жизни, приобрели широкую известность и за пределами Соединенных Штатов». Очень большие сдвиги наметились послевоенные годы и в оперном творчестве социалистических стран, развивавшемся в тесном общении с искусством СССР. Так в Болгарской Народной Республике, где национальная оперная драматургия прежде была на низком уровне, не только значительно выросло число музыкальных театров, не только выделилось плеяда выдающихся певцов, но и появился обширный, разнообразный национальный репертуар, в том числе и первые героические комедийные оперы на современные темы. Антигона 43 1963 Питкова, Июльская ночь 1964 Хадзиева, Мост Гайцева, Украли консула Димова. Что касается социалистических стран с развитой оперной культурой, Это там расцвет национальной музыкальной драматургии сказался еще ярче. Особенно показательно в этом смысле Чехословакия. За послевоенные годы здесь следует на оперной сцене одна премьера за другой. Наряду с композиторами старшего поколения, такими как Мартину и представителем следующего поколения Суханем, достигли широкого признания Ян Цикер и другие. Традиции тесной связи с русской литературой и музыкой, установившиеся еще со времен Балакирева, укрепилась после войны еще больше. Свидетельством тому могут служить оперы Мартину «Чем люди живы» 1952 по Толстому и воскресение Циткера, тоже по Толстому, 1962. Мы подошли вплотную к знаменательному рубежу, резко изменившему театральную жизнь России и давшему новое направление поиском прогрессивных художников многих зарубежных стран. Октябрьская революция, провозгласив лозунг «Искусство массам», заставила деятелей отечественной оперной сцены перевооружиться. Перед ними оказалась новая, подчас впервые соприкасавшаяся с оперной, аудитория «Революционные солдаты, матросы, рабочие». Люди эти, приходившие в театр прямо с работы, с фронтов гражданской войны, жадно стремились к недоступным для них до сих пор высотам художественной культуры, ожидая от театра прямого ответа на те сложные вопросы, которые ставила перед ними революционная действительность. Вначале казалось, что художественные произведения прошлого не в силах ответить на эти вопросы, что искать опору следует только в современном творчестве. и театр искал ее, чередуя постановки зарубежных модернистических новинок оперы Берга, Штрау, Сокшенека с первыми опытами создания советских оперных спектаклей на темы, близкие к октябрю. Это были разнородные по жанру сюжеты и стилю произведения, героические действа символически отражавшие борьбу и победу рабочего класса, музыкально-драматические хроники боев на фронтах гражданской войны, выдержанные в духе массовых агитационных зрелищ, опыты создания историко-революционных драм, посвященных народным восстаниям и их вождям, лирико-бытовые драмы из времен крепостничества, а наряду с ними музыкальные представления балаганного типа, перикатуры на самодержавие. Но при лучших намерениях театра и авторов произведения эти не удерживались на сцене. Они были еще слишком примитивны и прямолинейно агитационны, чтобы надолго привлечь внимание зрителя и удовлетворить его растущие эстетические требования. Не удовлетворяли они требования высококвалифицированных исполнителей. Изо всех премьер 20-х годов долгая сценическая жизнь предстояла только веселой опере-пародии Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». постановка 1926 года, либретто автора по одноименной сказке Гоцци, в которой молодой композитор высмеивал не только устарелые приемы опер разного жанра, но и азартные споры между представителями разных направлений в современном музыкальном театре. Правда, в 20-е годы многое в его замысле было еще слишком необычным для певцов и слушателей. Острота сценических приемов музыкального языка, кариэдоскопически быстрая смена сатирических, фантастических и лирических эпизодов, близкая к принципу монтажа кадров кинокомедии тех времен, все это скорее эпатировало зрителя, чем доставляло ему эстетическое наслаждение. И опера, вызвав недолгую сенсацию, тоже исчезла из репертуара. Возродилась она на советской сцене лишь в 60-е годы. Вплоть до начала 30-х годов между различными творческими течениями велись жестокие споры. Представители АСМА, Ассоциации современной музыки, ориентировали композиторов на экспрессионистскую драматургии Запада. Представители РАПМА, Российской Ассоциации пролетарских музыкантов, призывали их в достоверной обрисовке советской действительности и использованию в опере наиболее доступных бытующих жанров — массовой народной песни, романса, танцы Дебют совсем еще молодого Шостаковича в качестве оперного драматурга вызвал целое сражения Премьера его сатирической оперы «Нос» 1928 по Гоголю восхитила многих парадоксальной смелостью замысла, свободой композиции и сценических приемов, близких к стилю театра Мейрхольда. Но большая часть зрителей и критиков восстала против всех этих новшеств, сочтя их неприемлемыми для оперной сцены. Освоение действительно потребовало много времени и усилий разных театральных деятелей, стремившихся приблизить замысел Шостаковича к широкой аудитории. Настоящая популярность пришла к опере через много лет, когда сценические находки Московского камерного музыкального театра сделали ее репертуарной. То же произошло и со второй оперой Шостаковича «Катерина Измайлова или леди Маггат Мценского уезда» по одноименной повести Лескова, 1932. Эта трагедия сатира, как обозначил ее сам композитор, вызвала особенно яростную полемику. Натуралистические жестокие черты старого купеческого быта цинизм преступлений, совершенных героями во имя любовной страсти, внезапные переходы композитора от высокого трагизма к гротеску в те годы казались несовместимыми с эстетическими установками советского оперного искусства. И опять-таки вторая, психологически углубленная редакции оперы, сделанные композитором, так же, как и новое режиссерское прочтение партитуры при значительном росте восприятия аудитории, заставили зрителей спустя несколько десятилетий оценить Екатерину Измайлову как один из шедевров оперной драматургии. Но к основной своей задаче и воплощению советской действительности наш музыкальный театр подошел только к середине 30-х годов. Все предшествующие попытки либо отпугивали зрителя женоваторскими, а часто и формалистическими ухищрениями, например, «Лед и сталь», «Дешевого», «Северный ветер», «Книппера», обе поставлены в 1930 году, либо же быстро исчерпывали интерес аудитории из-за слабости музыкальной демотургии, как это случилось, например, с Фетерой Потоцкого «Прорыв», обошедший в 1930 году чуть ли не все оперные сцены Советского Союза. Овладение новой сематикой связано с приходом в театр группы молодых композиторов, сумевших приблизиться в воплощении революционных событий и образов к тому уровню, на каком они представали до сих пор в искусстве кино, живописи и литературы. Дзержинской, Чешко, Кабалевской, Хренников осуществляли свои замыслы в тесном сотрудничестве с профессиональными писателями и выдающимися режиссерами и дирижерами Немировичем Данченко, Смоличем, Самосудом. Концепция «Тихого дона» 1935-й создавалась под непосредственным впечатлением недавно появившегося романа Шолохова. Опера Хренникова «В бурю» 1939-й, по роману «Верты» «Одиночество». Опера Чешко «Броненосец Потемкин» 1937-й напомнила о сильнейшем впечатлении произведенным одноименным кинофильмом Эйзенштейна. Замысел Кабалевского 1938-й тоже был навеян поэтическими образами повести Ромена лана «Калабриньон», незадолго до того переведенный на русский язык и быстро ставший одной из самых популярных зарубежных книг в Советском Союзе. Достоинствами этих опер являлись не только значительность темы, ясность композиции, напряженность и драматичность действия, но и способность авторов воспроизвести в музыке черты современности, песенные интонации, ритмы, близкие советскому зрителю, и, что особенно важно, им удалось создать образ коллективного героя, массы, охваченной революционным порывом. Надо сказать, что обращение к современной героике само по себе было смелым шагом и означало серьезный сдвиг в истории оперы, Обычно композиторы затрагивали современные темы только в комическом жанре, касавшемся наиболее устойчивых бытовых форм жизни, отчасти в лирической опере. Героика в представлении большинства связывалась только с прошлым. Даже расстояние в 50 лет казалось в свое время недопустимо близким. Напомним, что именно отсутствие достаточного временного расстояния помешало критикам сразу оценить достоинства Евгения Онегина. Слишком уж схожи были сценические персонажи по своему внешнему и внутреннему облику с теми, кто сидел в зрительном зале. Что же тогда говорить о персонажах не лирического, а героического плана? Чем значительнее должны были быть их портреты, тем больше расстояние предполагалось между ними и слушателями. Советская опера сделала в этом смысле разительный скачок. Сломав вековую традицию и поставив героику лицом к лицу с современной жизнью, она в сущности создала новый жанр — современную революционную оперу. Сюжеты, питавшие воображение композиторов, — были разнообразны. Здесь и гражданская война, и социалистическое переустройство жизни, и новые отношения, складывавшиеся в процессе этого переустройства между коллективом и личностью. Столь же различны по своему душевному складу и характеру были новые герои, рабочие, колхозники, комсомольцы, впервые показанные на оперной сцене. Естественно, что решение героической темы нашими композиторами – Не могло быть единым, ведь в каждом отдельном случае композитору предстояло охватить огромный материал, показать процесс становления жизни, не укладывавшийся ни в одну из прежних жанровых схем. Чаще всего в указанных произведениях происходит скрещивание черт нескольких классических жанров историка историко-революционного, бытового, лирического — Это связано с особой широтой сюжета, подчас приводящей к известной сценической перегрузке. В той же опере «В бурю Хренникова» объединено несколько сюжетных линий. Здесь и трудный процесс советизации деревни, приведший в конце концов к исторической замене продразверстки, продналогам, и борьба коммунистов с белыми бандами, и любовный конфликт, отношения Леньки и Наташи. усложненный семейно-социальным конфликтом. Два брата принадлежат к разным идеологическим лагерям. Такая же загруженность сюжета характерна для всех опер, трактовавших современную героическую тему. Пожалуй, только «Тихий дон» Дзержинского выделяется компактностью своего построения. Тема крушения старого мира» дала возможность автору сплотить все события вокруг четкого социально-бытового стержня. Не случайно особенностью композиции советских опер являются их многоплановость и многолюдность. новое ощущение коллектива и его значения в деятельности судьбе человека, ощущения, рожденные всем строем советской жизни, не замедлили сказаться в трактовке оперных образов. Отсюда... возникла потребность создавать музыкальные характеристики, подчеркивающие наиболее значительные психологические черты, объединяющие ту или иную группу людей. Излюбленной формой для таких характеристик стала песня, представлявшая обычно один из самых запоминающихся образов оперы. Зачастую она была настолько характерна, что, подобно лучшим ариям классиков, продолжала жить самостоятельной жизнью даже вне оперной сцены. Вполне естественно, что наибольшим вниманием советских композиторов пользовались массовые сцены, и что здесь раньше всего был достигнут полноценный художественный результат. Такие хоровые картины, как «Казачий привал», сцена в окопах в Тихом Доне и «Бабий бунт в поднятой целине» Дзержинского, похороны матросов в броненосце Потемкине Чешко и бесчинство антоновцев в опере «В бурю Хренникова» не только содержали в себе зерна нового стиля, но и сумели этой новизной захватить слушателя. Она прежде всего давала о себе знать современной хоровой интонации. Это была интонация массовой революционной песни, перешагнувшей все годы с площади на оперную сцену, и здесь нашедший конкретное драматическое истолкование. Вместе с массовой песней вошла на сцену и живая сегодняшняя толпа с ее страстями и спорами, с ее деятельной напряженной жизнью и ощущением революционного единства. Впервые с такой толпой зритель встретился в тихом доме. Автору не хватало еще мастерства — Однако, рисуя фронтовую обстановку накануне февральских событий и характерные для того времени столкновения анархических инстинктов с революционной мыслью и волей, дзержинской проявил незаурядное сценическое чутье и смелость. Сопоставив старинную казачью песню «Ох и горд наш тихий дон» с лихой солдатской массовой революционной песней «Не австрийец наш враг», Введя в хоровую ткамеру читативные и даже разговорные эпизоды, он добился подлинной жизненности и динамичности в построении своей сцены в окопах. Можно сказать больше, ему удалось покорить зрителя правдивым воплощением боевого духа нового, воодушевленного революцией солдатского коллектива. Лучшие его черты — энергия, решимость, чувство локтя, дыхание свободы — как бы сконцентрировались финальные песни от края и до края, сопровождавшие уход казаков из станицы снова на фронт. В ней запечатлены и степная шесть протяжных казацких песен, и маршевая собранность, присущая рабочим революционным песням. Неудивительно, что опера привлекла к себе слушателей, несмотря на ряд существенных недостатков. Песни сделали ее этапным произведением в развитии советской оперной драматургии. В большинстве опер 30-х годов песня является основным выразительным средством не только в построении массовых образов, но и в обрисовке среды и враждебных друг другу сил. Такую роль она играет в опере Френникову в бурю», посвященной борьбе советского крестьянства с кулацкой бандой антонова кулацко эсеровское восстание 1921 года на тамбовщине светлые деии песни я надену платье бело лирическая колыбельный молодого героя лньки его лихая красноармейская частушка воплощающий в себе новые черты советской деревни и быта строя отношений Противостоят здесь песни антоновцев по-своему эмоциональной, но полной мрачной обреченности. Звучит она в сцене горького похмелья. Песенными по своей основе являются оперы Чешко и Кабалевского. Правда, в «Калабриньоне» начало симфоническое играет весьма значительную роль. Оркестр тут не только красочен, но выполняет важную драматическую функцию, рисуя в антрактах картины народных бедствий и праздниц. Песенная певучесть наряду с определяет облик всех тем, вокальных и инструментальных, связанных как с массовыми сценами, так и с образами главных героев. Песня передает вирическое лукавство «Ласочки», «Селины», «Возлюбленные Кала» и создает динамичный портрет самого Кала, художника-жизнелюбца, мастер на все руки, хлебопажца, воятеля-музыканта, победителя в жизни, вопреки всем тяжестям и несчастьям, выпавшим на его долю. Вершиной достижений тридцатых х годов стала опера выдающегося композитора Сергея Прокофьева. Его «Семен Катко» 1939, написанный по повести Катаева «Я сын трудового народа», был посвящен той же эпохе становления советской власти и начала Гражданской войны, что и в оперу Дзержинского и Хринникова. Но события протекали на Украине, и это особенно привлекло композитора, детство которого прошло в украинской деревне. Широко использовав современные средства музыкально-сценической выразительности, он запечатлел в своей опере поэзию старой Украины с ее бытом, песнями, обрядами, и новые черты в характерах людей, прошедших через испытания мировой и гражданской войн. Новизна психологической трактовки народных образов дает себя знать даже в тех ситуациях, где, казалось бы, воскресают устойчивые черты прошлого, например, в сцене сватовства. Точно воспроизводя чин старинного обряда, выдающийся советский мастер придал партиям сватов Необычную в подобных случаях свободу, ироничность и подвижность, откровенно подчеркнув родство их интонаций современной, а не старинной песне. Необычно в семёне Катко» и трактовка оперного жанра. Прокопьеву удалось, не поступившись с единством развития, совместить в своей опере лирическое начало с эпическим, а героическое с комедийным и трагическим. Подобное многогранные замыслы и поразительное мастерство его выполнения подняли отечественной музыкальной драматургии на новую ступень. Одним из важнейших достижений Советского музыкального театра 30-х годов явился и расцвет оперы в национальных республиках. В одних, например, в Грузии, в Азербайджане оперное творчество развернулось, опираясь на ранее существовавшие традиции, в других — появились только первые ростки национальной музыкальной драматургии. Но развитие музыкального театра всюду шло весьма интенсивно. Неоценимой опорой для молодого искусства являлась помощь русских композиторов, активно участвовавших не только в создании первых национальных опер, но и в профессиональной подготовке творческих кадров. Так, имя Глиера, связанное с Азербайджаном и Узбекистаном, Бласаняна с Таджикистаном, Брусиловского с Казахстаном, Власова и Ферре с Киргизией. Основным источником замыслов национальных композиторов являлись сокровища народной поэзии и, прежде всего, героической эпос, сказания о подвигах могучих бульперей, бесстрашных воинов и доблестных защитников родной земли. Естественно, что при различии сюжетов, языка, музыкально-сценических приемов, произведения эти объединяла общие тема борьбы народа против чужеземных захватчиков и деспотизма собственных угнетателей. Общей являлась этическая широта композиции, обобщенность образов и поэтическая приподнятость речи, достигавшая наибольшей выразительности в героических массовых сценах с активным участием солистов и хора. характерный для героика эпических сюжетов чертой является романтическая экстрактовка, обрисовка героев крупным штрихом, подчеркнуто контрастное сопоставление персонажей. Положительному герою противостоит злобный предатель, светлому женскому образу, честолюбивая хищница. Что же типично для них тяготение к масштабности, зрелищности, обилие обрядовых, праздничных, батальных картин, господство живописно-повествовательного метода над психологическим раскрытием образов. С годами фольклорная тематика получает все большее многообразие. Композитор обращается к народным сказкам, легендам, поэмам и к обработкам их в творчестве профессиональных писателей и поэтов. К такого рода фольклору особенности гасело молодое поколение национальных композиторов, воспитанных советской музыкальной школой и выдвинувшихся к началу сороковых х годов. Среди них такая яркая индивидуальность, как основоположник татарской оперы Жиганов, создавший вместе с поэтом Джалилем свою «Алтынчеч» «Золотоволосая» 1941-й. действие ее, происходящие в XIII веке во времена нашествия монгольских ханов на булгарский народ, предки казанских татар, сочетают реальные фантастические мотивы с той непосредственностью, которая свойственна народной фантазии. Волшебный талисман, лебединые перья, фантастический белый конь, несметные птичьи стаи, слетающиеся на помощь герою в сражении. Все они участвуют в развитии ратных событий и отношений влюбленных, сообщая действия поэтическую свободу, красочность и одухотворенность. Этим произведением татарская опера заявила о себе как о явлении высокой национальной культуры. Тоже можно сказать об опере «Алмаз» Спендиарова по поэме Туманяна «Взятие Тмкадерда». Прекрасным творением армянского оперного искусства, пленяющим драматизмом психологического конфликта и удивительным лаконизмом и пластичностью сценического рисунка. И о романтическом Кераглы Гаджибекова с его мятежным бурно развивающимся действием и традиционным поэтическим мотивом дружбы человека с конем.